Внезапное решение, принятое им, приятно рассеяло его мысли. Он сказал себе: Я должен обладать одною из этих двух женщин, и заметил, что, пожалуй, было бы интереснее ухаживать за госпожою Дервиль не потому, что она казалась ему привлекательнее, но потому, что она видела его всегда в качестве уважаемого наставника.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 Она заметила склонность, которую госпожа де Реналь проявляла к нему. Пришлось вернуться к мысли о последней. «Что я знаю о характере этой женщины?» — спросил себя Жульен. «Только одно. До моего путешествия я брал у нее руку, и она ее отнимала. Теперь я отнимаю свою руку, а она берет ее и пожимает. Прекрасный случай отплатить ей за все ее презрение ко мне». Бог весь, сколько у нее было возлюбленных. Быть может, она склоняется в мою сторону только из-за легкости встреч. Увы, в этом беда чрезмерной цивилизации. В двадцать лет душа юноши, хоть сколько-нибудь образованного, уже страшно далека от непосредственности, без которой любовь часто представляется одной из самых докучных обязанностей. «Я потому еще должен добиться успеха у этой женщины», — продолжала нашептывать тщеславие Жульена, — «что если когда-либо сделаю карьеру, и кто-нибудь упрекнет меня за низкое ремесло наставника, я могу дать понять, что любовь толкнула меня на это». Жульен снова отдалил свою руку от руки госпожи де Реналь, затем опять взял ее руку и сжал ее. Когда около полуночи они входили в дом, госпожа де Реналь спросила его тихо. «Вы оставите нас, уедете?» Жульен отвечал со вздохом. «Мне надо уехать, ибо я люблю вас страстно. Это грех, да еще какой грех для молодого священника!» Госпожа де Реналь оперлась на его руку в таком самозабвении, что коснулось щекой пылающей щеки Жульена. Ночь эти два существа провели совершенно по-разному. Госпожа де Реналь отдалась восторгу самого возвышенного духовного наслаждения. Молодая кокетливая девушка, влюбляющаяся рано, привыкает к волнениям любви. В возрасте, когда наступает настоящая страсть, ей уже не хватает прелести новизны. Но так как госпожа Дереналь никогда не читала романов, то все оттенки счастья были для нее новые. Ее не омрачала никакая печальная истина, ни даже призрак будущего. Ей казалось, что и через десять лет она будет так же счастлива, как сейчас. Мысль о добродетели и верности, в которой она поклялась господину Дереналю, мучившая ее несколько дней тому назад, Теперь тщетно старалась ею овладеть. Она отделывалась от нее, как от докучного гостя. «Жульен никогда ничего от меня не добьется», — думала госпожа Дереналь. «Мы всегда будем жить так же, как живем теперь. Он будет моим другом».